Глава четвертая Стас попытался вскочить, но запутался в спальнике. Несколько секунд соображал, что все это значит. Затем, стремительно приходя в себя, полез наружу. Кое-как заставил двигаться непослушную собачку на заклинившем замке клапана. Вопли не прекращались. Он выскочил, наконец, наружу, заметил переполошившихся Толика и Любу, что уже бежали от костра, к их с палатке. Стас рванул туда же. В палатке что-то билось, да так, что даже высокий тент над ней ходил ходуном. Ребята застыли, не решаясь лезть внутрь. Он скрыл клапан, проснулся в палатку. Внутри кричала и колотилась Кристина. Темные волосы разметались по искаженному лицу, рот зиял, как рана. «Убили! Убили! Его! Выхода нет! Нет!» Выкрикнув это, она страшно затряслась и расхохоталась а потом снова заговорила быстро, по кругу. «Кровь за кровь! Кровь за кровь! Кровь!» Вика пыталась ее успокоить. Что-то бормотало, но бесполезно. Стас пополз к ним. Кристина взглянула на него, не узнала, дернулась назад. Вдвоем с Викой ему удалось ухватить ее за руки. «Воды принеси!» — крикнул Стас, сунувшийся Любе. «Скорее!» В палатке пахло кровью. Рубашка Кристины была сырой и липкой темноте Стас не мог разобрать, что случилось. В воздухе висел запах беды и боли. «Успокойся, милая, тише!» – шептала Вика, но Кристина не слышала ее, продолжая вырываться и рычать. Заполнив уже все пространство, втиснулась Люба. Следом за ней проснулся Толик с фонариком в руке. Тут же стало душно. Вода разлилась по палатке, но часть удалось плеснуть в лицо Кристине. Она вздрогнула, резко замолчала, а взяла всех мутным взглядом часто-часто дыша. Сорванным голосом прошептала последний раз «Кровь за кровь!» и застыла, тупо уставившись перед собой. Стас заметил, что рубашка Кристины измазана кровью, а также спальник и его руки. Вопросительно взглянул на Вику, и она молча показала свою порезанную ладонь. Пластыря не было, Рана разошлась и кровила. «Что с ней?» – пробормотал Толик, заглядывая из-за плеча жены. Люба вдруг запричитала, совершенно по-бабье, аж взвизгивая на высоких тонах. «Плохо это! Ох, плохо! Беда!» «Да прекрати! Еще тебя тут не хватало с истерикой!» – заорала Вика. Лицо ее покраснело, волосы сбились. Казалось, она сейчас врежет Любе любо умолкла, а потом заголосила. «Вы не понимаете, что ли, совсем? Они нас не отпустят! Место это дурное не выпустит». Стас вдруг подумал, что Люба, пожалуй, не совсем русская. У нее было румяное крепкое лицо, русые волосы и глаза голубые. Но в их разрезе угадывались то ли алтайские, то ли бурятские корни, самую малость, и голос. Сейчас она говорила так, словно хлебнула лишку. Со странным акцентом, чуть запинаясь на отдельных словах. Они спросили одновременно. «И что же делать?» «Откуда ты знаешь?» Люба вздохнула. «Бабка у меня сумасшедшая была совсем, но много чего рассказывала, когда я на лето в деревню приезжала». Женщина с опаской разглядывала лицо Кристины. «Она увидела что-то во сне или...» Люба закусила губу, замолчала, потом продолжила неуверенно. Место ждет, что мы найдем убийцу и покараем его. Толик пихнул ее в спину. «Люб, ну, Люб, заканчивай эту дичность, а, Любава!» «Ну, ну чего ты? тебе?» – заорала Люба, но беззлобно. «Прекращай, молот, всякую ерунду, ты не у себя на кухне!» Буркнул Толик и опустил полок палатки. Стало темно. Стас осторожно отпустил притихшую Кристину и полез на выход. Любе пришлось тоже выползти наружу. У костра топтались толик с Васей, подбрасывая сучья в разгорающееся пламя. Над Катунью разливалась темно-серая марева. Ночь еще не отступила, хотя отдельные предметы, камни на берегу, верхушки деревьев можно было разглядеть. — Неужели я так мало поспал? — подумал Стас и глянул на часы. Они показывали десять утра. Он сделал несколько шагов в темноту к реке, немного постоял на берегу, пнул мелкий камешек и прислушался. Камень плеснул совсем тихо, словно скользнув в вату. Стас вернулся к костру. Люба возилась у походного столика, раскладывая продукты. Коральку краковской, хлеб, огурцы. Толик сидел у огня и подбрасывал дрова. Кристина пристроилась на бревне, сжавшись. Вика была рядом с ней, приобнимая за плечи. «А Соня где?» – спросил Стас. «В палатке», – буркнул Вася. «Сказала, что не будет выходить, пока полиция не приедет». Стас недовольно крякнул, подумав про себя. «А если полиции не будет?» «Давайте все соберемся тут». Он старался, чтобы голос звучал уверенно. «Надо кое-что обсудить». Все потянулись к костру. «И позови Соню». «Сам позови, она со мной не разговаривает», – отвернулся Вася. «Я схожу за ней», – пробормотала Вика и пошла, разглядывая рану на ладони. На Стаса она даже не взглянула. «Нам нужно посмотреть, что с продуктами и водой, и понять, что будем делать дальше», – продолжил Стас. «Кажется, все очевидно» проговорила Люба, швырнув краковской об стол. «Еды у нас на день, может, на два. Воды?» Она пожала плечами. «Ну, у нас пара литров. Вася обычно с собой возит канистру на всякий пожарный». «Катунь рядом, можно кипятить воду», уверенно сказал Стас, но Люба только хмыкнула. Вика привела еле плетущуюся Соню. Было видно, она плакала, со стервенением терла глаза, стараясь не показать этого, но только сама все и выдала. Стас окинул собравшихся взглядом. Вика, Соня, Кристина сидели на бревне. Толик с Любой возились у стола, не то подсчитывая оставшееся количество еды, не то готовя перекус. Вася топтался рядом со Стасом, зло поглядывая на него, словно говорил «Помни, о чем терли ночью». Стас помнил. Он решил быть тактичней, но не из-за угроз, того требовала сама ситуация. Чувствовалось, что тут только брось спичку, вспыхнет пожар. Нельзя было долго находиться на грани. Кто-то мог сорваться в любой момент. И сейчас задача Стаса была не допустить такого. Он уже смирился, что придется выяснять, что тут случилось. Темнота в 10 утра умела уговаривать. Эмоционально Стас меньше всех вовлечен в этот конфликт. Он почти не знал жертву. Хотя даже мимолетного знакомства хватило, чтобы захотелось убить этого козла. Что уж говорить об остальных, знавших Родиона многие годы. откашлялся Стас, привлекая внимание. Все уставились на него, отчего стало казаться, он стоит перед ними голый. Миг, и наваждение прошло. Все вернулось в норму. «Кто-нибудь заметил, сколько сейчас времени?» Нестройные голоса ответили, что утро. Толик, казавшийся Стасу самым прагматичным из всех, вдруг заявил. «Чего тут рассусоливать? И так понятно. Вокруг темно, а на часах пол одиннадцатого." «Как так?» встрепенулась Люба. Похоже, как раз она не смотрела на часы и не имела представления о случившемся. «Тише», – попросил Стас. «Нельзя отрицать очевидное. Нас не выпускают не только с этого пляжа. Но, похоже, мы еще и в ночи застряли». «Не надо спрашивать, почему так и что случилось. Мы все люди взрослые и понимаем, что никто из нас ничего не знает. Будьте благоразумны. Принимайте пока все как есть. Не стоит включать критическое мышление». «Это совета частного сыщика», – криво ухмыльнулся Вася. «Не париться. Принимать окружающее как данность». «Да», – ничуть не смутившись, ответил Стас. «До тех пор». Пока мы не сможем выяснить, что да как, подобные вопросы и истерики будут только сбивать с толку. «Ты впрямь считаешь, что нас тут кто-то запер? В пространстве и времени? Это Этакая пространственно-временная ловушка?» Встрял Толик. Стас понимал, что мозг программиста не оставит попыток осознать реальность, постарается построить какие-то логические предположения. Но все это напрасно. Стас не был уверен, что логика сейчас – это то, что нужно. Лучше бы подошло мистическое мышление. Им, похоже, обладала Люба, но женщина явно была чем-то расстроена, и, скорее всего, из-за Кристины, а может, из-за ночного разговора с мужем. Странно, что Толик никак не проявляет эмоций по этому поводу. Крепкий малый или жестокий социопат, скрывающийся под личиной семьи Нина и работника умственного труда. Черт, тут не помешало бы составить какую-нибудь таблицу. Построить схемки, прочертить связи. Стандартный метод расследования – сбор улик, опрос подозреваемых. Хотя, какие к черту улики? А подозреваемые? Вика? Вася? Толик, видимо, тоже с ними. Соня, Кристина и Люба оставались в стороне. Пока. Нужно было начинать всех опрашивать. Кто, где был в момент убийства. Кто и что видел? Стас скривился от этой мысли. Зачем это ему? Хотя, какой у него был выбор? Они тут застряли, и как выбираться, непонятно. Но если среди них социопат, то все может стать даже хуже, чем сейчас. Кто знает, что на уме у такого типа? Я пока ничего не считаю, произнес Стас в ответ на вопрос Олика. Кровь за кровь, вдруг мрачно протянула Вика. «Что все это может значить?» «Это значит, что от нас хотят жертвы», — с какой-то ледяной остраненностью произнесла Люба. «Мы пролили кровь в этом месте, и от нас хотят еще». «Кто хочет?» «Как-то нелогично. Зачем им это?» Мгновенно поднявшийся шум затопил все вокруг. «Тихо!» — повысил голос Стас, и все замолкли. Любовольно трактовала кошмар, приснившийся Кристине. Попрошу впредь воздерживаться от такого. — А кто тебя главным поставил? — выкрикнул Толик, вдруг поддавшись всплеску эмоций вместе со всеми, но тут же стушевался и уже тише добавил. — Давайте выберем лидера. Нам нужен кто-то, кто трезвее всех смотрит на ситуацию. — Стас трезвее всех на это смотрит, — рассудительно произнесла Вика. Мы все увязли в склоках. «Говори за себя», – отрезала Люба. «Ты так говоришь, потому что он тебя трахает», – грубо вставила Соня. «Соня!» – тут же с укором произнес Вася. «А что, Соня?» – взвелась женщина. «Я уже почти сорок лет, Соня! А Стас ни за что не обвинит Вику, если она даже окажется виноватой, потому что…» Соня на миг замолчала. «Потому что он ее трахает!» Зло закончила она. «А тебе что, завидно?» не выдержала и вспылила Вика. «Тебе мало было мужа, так ты к побежала ластиться». Вася взвыл и схватился за голову. Стас краем глаза следил за ним. Кристина вдруг стала тоскливо подвывать и раскачиваться на бревне. «Кто бы говорил?» выкрикнула Соня. «Думаешь, мне Родика не рассказывал, как ты к нему старалась подкатить совсем недавно?» «Приехали», подумал Стас. «Сейчас?» из-за мертвого мужика передерутся. «Стоп!» – приказал он, но его никто не слушал. Взаимные упреки лились перекрестным огнем на головы подружек. И не скажешь, что столько лет дружили. Да, вот и конец дружбы в одной отдельно взятой компании. Стас подошел к столу и со всей силы врезал по нему ладонью. Подскочила коралька краковской, Раковской. Огурец скатился, и упал в песок. Ложки, запрыгав, барабанной дробью застучали по столешнице. Громкий звук привел всех в чувство. «Я сказал тихо», — повторил Стас уже негромко. «Спорами и взаимными обвинениями вы дело не решите. Надо исходить из того, что имеем». «А что мы имеем?» — все еще эмоционально спросила Люба. «Мы имеем место, где мы застряли». Мы не можем отсюда выбраться. И как теперь стало ясно, утро тут тоже не настанет. Сомневаюсь, что у нас всех сломались часы. Все как по команде достали мобильники и посмотрели на время. Итак, продолжил Стас, мы застряли. Есть предположение, что разобравшись в том, кто убил Родиона, мы сможем что-то сделать. Может быть, даже выберемся отсюда. С чего такая уверенность? скептически спросил Толик. «Кровь за кровь! Ты нам что, предлагаешь убить виновника? А если мы ошибаемся? А если это не сработает? Да и вообще, кто будет казнь притворять в жизнь, ты?» Стас не знал ответов на эти вопросы. Но он понимал, что нужно что-то делать. Бездействие убьет их наверняка. Если не начать шевелиться, все эти склоки перерастут в безобразный скандал. Это начнет сводить окружающих с ума. Подозрения, упреки. Обвинения. Люди посыпятся, свихнутся и поубивают друг друга. Не этого ли ждет от них чертово место? Может, их и не собираются выпускать из ловушки? Может, этому месту нужна вся их кровь? И сон Кристины означает, что они платят за чьи-то старые ошибки. Нет, стоп, так нельзя. Надо исходить из того, что выход есть. Он существует, и Стас его найдет. Никакой уверенности нет произнес он. «Но лично я верю, что это возможно. Я верю, что мы сможем отсюда выбраться. А если ничего не делать, то ничего и не произойдет. И мы уже убедились, что сама по себе ситуация не изменится». «Я согласна», поддержала его Вика. Соня громко хмыкнула, но промолчала. Вася, Люба и Толик молча подняли руки вверх, словно голосовали на собрании. Кристина все так же безмолвно покачивалась взад-вперед. Соня явно была не настроена уступать. «Отлично!» – резюмировал Стас. «Тогда делаем следующее. Толик и Люба проводят инспекцию продуктов. Мы должны знать, сколько у нас осталось еды». Толик что-то порывался сказать, но Люба притянула его к себе, обняла и тихо зашептала на ухо. — Мы с Васей подгоняем машины поближе и включаем фары, — продолжил Стас. — Нужно осветить этот пятак. Он обвел рукой место вокруг костра, огороженное ветками. — Зачем? — вяло спросил Вася. После того, как прозвучали слова об измене жены, он молчал и временами держал себя за голову, словно старался не сойти с ума. — Будем искать улики. Где-то здесь должен быть нож, — ответил Стас а сам подумал про осколок, которым порезалась Вика. «Сыщик выходит на троп войны!» Саркастично усмехнулась Соня. Стас взглянул на нее, но вместо укора или резкого ответа просто улыбнулся. Нужно было как-то разрядить атмосферу. «А что делать остальным?» – спросила Вика. «Присмотри за Кристиной, ей совсем нехорошо. А кто свободен, помогите Толику с Любой!» Я всех попрошу не мешать мне, и постарайтесь не подходить к месту преступления. Мы и так уже уничтожили следы, но вдруг что-то осталось. Стас сел за руль и на автомате проверил состояние машины. Компьютер показывал запас хода в 60 километров, а ближайшую заправку в трех. Вот только добраться до нее было нереально. Надо было экономить, промелькнула мысль. Хотя, зачем? Если мы не выберемся все это напрасно. Дав двигателю поработать минуту, пока не упали обороты, Стас включил передачу и медленно развернул ауди так, чтобы фары светили на костер. Вася последовал его примеру, и сейчас свет его хонды дополнял картину резко вычерченных теней. Стас вышел на песок, не глуша двигатель. Долго будем светить, спросил Вася, высунувшись в окно машины. Как придется, пока не обшарим. — Ясно, — протянул он. — Бенза маловато. Думал, за ней заправлюсь. Стас, понимающе покивал. Он и сам думал так же. Песок вокруг бревен был разрыхлен и в белом свете напоминал барханы под вечерним солнцем. Черные тени тянулись к костру, как пальцы. Стас вооружился саперной лопаткой, мысленно порадовавшись привычке возить в багажнике всякую всячину и начал перекапывать песок за тем бревном, где еще вчера вечером сидел у костра с Викой. Хорошо было бы подойти к ней сейчас, сгрести в охапку, утащить подальше от всех этих, поговорить, прижать к себе. Но невозможно. Все это было сейчас так же далеко, как утро. Вика вдруг стала совсем чужой, какой-то абстрактной подозреваемой, той, кто крутил шашни с жертвой. Той, кто мог из чувства ревности или еще по какой-то неведомой Стасу причине перерезать человеку горло. Той, кого он не знал, совершенно не знал. «Быть такого не может», – пронеслось в голове Стаса. Его внутренний голос говорил, что Вика невиновна, но разум сыщика твердил другое. Любой может совершить преступление, но важно найти мотив. У кого есть мотив – под подозрением. Вася стоял рядом, иногда поддевая носком кроссовка мелкие камешки и ветки. Песчинки слабо шуршали, пересыпаясь под острием лопаты. Стас копал сосредоточенно, остервенело, и одна странность постепенно завладела его вниманием. Обычно под слоем песка, сантиметров в пятнадцати, начинался более плотный слой, суглинок или глинозем. Сейчас же было ощущение, что если начать копать, то можно закопаться хоть на сто метров, хоть на двести, в однообразную сыпучую массу. Да как такое возможно? Ему стало жутко. Было важно не показать этот страх окружающим, и так все на взводе. Стас начал поддевать небольшие порции и ссыпать в то же место, просеивая песчинки лопатой. Он двигался методично. Это помогало не паниковать. Однообразное монотонное движение, скурпулезность успокаивали, вводили в транс. Голоса у столика стали глуше, шорох песка усилился, к нему стал примешиваться еще какой-то звук на грани слышимости. Тонкий, то ли стон, то ли пение, на одной бесконечной тоскливой ноте. Словно на другом берегу кто-то упражнялся на старой жалейке но не умеет извлечь из нее ничего, кроме одного бессмысленного звука. Стас встряхнул головой, наваждение растаяло в морочном воздухе. Вася присел рядом и ковырял веткой в песке, тоже искал Улику. Интересно, почему он тут со мной, а не там с ними? Они рыли и рыли, но безуспешно. В голове Стаса крутилась пластинкой мысль. Ничего мы тут сейчас не найдем. Откуда у него появилась такая уверенность? Сложно было сказать. Наконец Вася пробормотал. Ничего мы тут сейчас не найдем. Стас аж вздрогнул. Даже интонация была та же. Да, процедил он, поднимаясь и бросая лопатку на песок. Ничего. Они вырубили фары и пошли к костру. У стола Люба вспоминала историю десятилетней давности, как Родька и Вася поехали за грибами и заблудились. У Васи хватило ума в два часа ночи позвонить Толику, и тот с просонья бросился одеваться. Собрался ехать на выручку друзьям, но перепутал в темноте и напялил вместо своего джемпера Любкину ярко-розовую кофту. Хорошо она такие проснулась и выползла его проводить. А он такой красивый, в розовом, уже ботинки завязывал в прихожей. Ехать тогда никуда не пришлось. Толик успел спуститься к машине, но Вася позвонил. «Отбой! Вышли в поселок!» «Да и куда бы он поехал, дурень такой!» Преувеличенно весело рассказывала Люба. «Они ж сами не могли понять, куда забрели!» «Погоди, а как он позвонил?» Удивилась Вика. «Там что, связь была, а Инета не было?» «Да какой нет! Это во времена сотовых было. О мобильном интернете тогда еще и не слышал никто. Это сейчас вам и GPS, и вся фигня». Она вздохнула. «Посмотрела бы я, как Толик обосрался, и к кому начал названивать, если б по лесу до двух ночи бродил». Бросила раздраженно Соня. Вдруг подала голос молчавшая до сих пор Кристина. «А помните, как Люба с Соней на пятом курсе поспорили у кого раньше ребенок родится. Она сидела у костра, внимательно наблюдая за раскопками, но теперь повернулась к столику и улыбнулась. «Ага, я тогда выиграла», с гордостью заявила Люба, перекладывая на столе продукты. И сразу бац и двойня, чтобы уж наверняка никто не догнал. Она усмехнулась, а потом, видимо, вспомнила своих двойняшек, помрачнела, достала телефон, посмотрела в светящийся экран некоторое время, со вздохом убрала его обратно. На несколько секунд широкое красное лицо осветилось экраном мобильника, и Стас заметил, что Люба плачет. И вся она осунулась, постарела. Кристина же продолжала улыбаться, глядя уже перед собой, и вдруг слезливо проговорила. «А я уже всех родила, зато Ванечку» уже шепотом закончила она и компания устала замерла пауза затянулась все молчали вася подошел к столу плеснул холодного чая себе и стасу передал тому кружку стас отхлебнул раздумывая что значит всех у вики насколько он знал детей не было люба громко стукнула банкой килик по столу и провозгласила все хреново ребята обернулись на звук ее голоса. «Что хреново?» спросил Стас.